Глава девятая. дишра покачнулся. Осознание этой простой истины ошеломило его и оглушило. На мгновение все звуки исчезли. Сердце быстро-быстро заколотилось в груди, и голова немного закружилась. Дешу ухватился за край стены, продолжая смотреть широко распахнутыми глазами на Тейс. Ее ресницы медленно качнулись, и она отвернулась, чтобы заняться более насущными делами. Звуки вернулись неожиданно. До слуха дейшей донеслись перешептывания нагов, ошеломленные, уважительные, испуганные. Палитра чувств, отражающиеся в их голосах, была очень разнообразна. Но Деширолёш с неожиданной гордостью понял, что ничего пренебрежительного и презрительного в них нет. Ему вдруг сильнее, чем раньше, стало важно то, как относятся к те с другие. С трудом оторвав взгляд от девушки, он осмотрелся и увидел на лицах нагов то же, что и услышал в их голосах. И впервые за многие недели почувствовал умиротворение. Его даже не раздражали восторженные взгляды, направленные на Тейс. Ревность не посетила его, когда другие мужчины подались вперед, чтобы увидеть ее. Наоборот, Деширолев считал, что все происходит как надо. Правильно, ибо женщина, в которую он влюблен, особенная. И нет ничего странного в том, что ею восхищаются и любуются другие мужчины. Ведь она лучшая. Осознание причин собственного состояния принесло покой. Нет больше причин раздражаться. На душе стало легко, даже захотелось улыбнуться. Но из-за оцепенения, что нашло на него, Деширалеш просто продолжал стоять с ошарашенным лицом. Перед глазами пролетела чья-то ладонь. Повелитель моргнул от неожиданности и дернулся от громкого крика, прозвучавшего прямо в ухо. «Дейш! Дейш!» дешералеш перевел взгляд на друга. Делиланиса беспокойно смотрел на него. «Все в порядке?» – спросил он. «Я до тебя минуту уже докричаться не могу. Дишеролишь просто кивнул. Опять повернулся к стене, чтобы найти глаза митейс. Та ходила между котами и внимательно осматривала поляну, проверяя, все ли в порядке. Неожиданно она вскинулась, напряглась и прислушалась. Конское ржание заставило Дише похладеть. Неужели еще враги? За ржанием до его слуха донесся и стук многочисленных колес. Страх за девушку, что была внизу лишь в окружении котов, отступил, и пришло легкое удивление. Неужели тесь Дореласа в кои-то веки проявила благоразумие и не сунулась в переделку одна? Брови Дариласы тоже чуть изумленно изогнулись, когда в редеющем тумане явственно очертился силуэт лошади, колесницы и возницы, а следом за этим силуэтом появилось несколько десятков теней. Чем больше они приближались, тем плотнее и четче становились. И вот на поляну вылетела колесница, на которой был начальник дворцовой стражи, крепко сжимающий в одной руке копье. Он резко осадил лошадей и с непониманием осмотрелся. Когда же его взгляд уперся в Дариласу, то Наг по-настоящему изумился. «Госпожа!» – пораженно воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» Дариласа тоже подарила ему удивленный взгляд. Подмогу в лице Нагов. Она ожидала не ранее, чем на третий день. И сильно удивилась, обнаружив, что они преодолели путь раньше. Один из котов бросился вперед. Рыча искались на Нага. Но Дариласа резко зашипела на него. И зверь... Престыженно облизываясь, отступил. Она отдала котам четкую команду, что трогать можно только двуногих их мангеров. Но некоторые, одурев от схватки и крови, забывают о приказе. На выехали и другие наги. Они с непониманием посмотрели на обнаженную девушку, чью наготу с успехом скрывали грязь и кровь. И с не меньшим недоумением посмотрели на скальных котов. Нагов было около шести десятков. Еще не рассеявшийся туман мешался оценить их количество правильно. Первое, на что обратила внимание сама Дареласа, — это на странную кольчугу, что закрывала их тела почти до середины хвостов. Она состояла из очень мелких колец и оставляла открытым только лицо. Видимо, это и есть специальное снаряжение. Стоны раненых пленников заставили всех обратить на них внимание. Прибывшие ноги окинули всю поляну взглядами. Вздрогнули, когда до них в очередной раз донеслись дикий визг мангера и рычание кота. И на их лицах медленно проступило изумление, наряду с непониманием. «Вашгар!» — раздался резкий окрик со стены. Начальник дворцовой стражи вскинул голову и встретился с недовольным взглядом на Агориш и «Почему ты позволил, тебе дарилась, и следовать с вами, да еще и уйти вперед?» — возмутился на Агариш. Но На лице Вашгара появилась растерянность. «Я не знал, что госпожа направится сюда!» — слабым голосом ответил он. Делеланис пару раз приложился лбу край стены. Мог бы даже не интересоваться. Когда это Дариласа спрашивала разрешение, чтобы в очередной раз кого-то спасти. У вас там все хорошо? спросил вашгар. Дереланис обернулся, посмотрел на по-прежнему бессознательных Ваша, Роша и Видаша, и ответил: Не очень. дреласа мигом развернулся и обеспокоенно посмотрел на него. Мы сейчас проверим здесь все и расчистим. Потерпите немного. И ноги тут же спешились и расползлись в разные стороны. Дикие коты недовольно рычали на них, но мужчины не очень пугались. Успев привыкнуть к красавчикам на территории дворца, они быстро стаскивали трупы в одну кучу. Найденные вещи в другую, а оружие в третью. Последнему прикасались очень осторожно. Делелани со стены раздавал указания и предупредил, что оно, возможно, отравленное. Разбойники успели растащить поклажу нагов, которую они не забрали с собой в башню. Сейчас из их мешков. Вытряхивали украшения, деньги, дорогую одежду. Дариласа даже увидел тот необычный топ зеленых зелёных камешков чешуек. Он был в мешке Бородатого. Наги в башне во главе с Нагашейдом. Разобрали баррикаду и начали спускаться вниз. У выхода из башни они замирали. Прикрывали глаза руками и стискивали кулаки. Деширолеш тоже замер на мгновение. А потом стянул себя верхнюю одежду и прикрыл ей. Растерзанное их мангерами тело мертвого Нага. Ему не хотелось, чтобы это видела Дариласа. Последними с необычными осторожностями. выносили раненых. Дреласа смотрела обеспокоенная, и на ее лице мелькали ужасы сочувствия. Как раз выносили на Агалиеве Даша. Садаша помогал выносить его тело. Лицо у парня было зареванным, а взгляд пустым. Он кусал губы и не отводил глаз от отца. Казалось, весь его мир сузился только до одного нага, и больше никого он не видел. Когда начали выносить Ваша, Дреласа сперва даже не поняла, что это он. Его выносили хвостом вперед, А зеленая рассветка одна из самых распространенных, но буквально через какое-то мгновение она вдруг осознала, что среди нагов есть только один мужчина таких размеров, и смертельно побледнела. Она расширенным испуганным взглядом посмотрела на Делилониса, словно надеясь, что он опровергнет ее догадку, но он лишь виновато опустил голову, кусая губы и стискивая кулаки. Дарилас бросилась вперед, мимо Дешаролеша, который лишь растерянно и беспомощно посмотрел на нее. Увидев лицо Нага, она в ужасе прижала руки к рту и замерла. Ваша пронесли мимо нее. Сзади подполз Делеланис и накинул на ее плечи свою одежду. «Ваш крепкий. Что ему какой-то там яд?» Неловко попытался он утешить ее и приободрить. Адреласа неожиданно резко обернулась к нему и горящим, как в лихорадке, взглядом осмотрела. «Я цел», — поспешно сказал Дел и помрачнел. В этот момент начали выносить руаша. И уж полз следом. и постоянно требовал, чтобы его несли как можно аккуратнее, и грозил, что если его Руаша уронит, то они сдохнут прямо на месте. Дариласа медленно приблизилась к ним. Руаша, бледного, потускневшего, пронесли мимо нее, и она, ничего не соображая, потопала следом, волоча за собой одежду. На ее глазах блеснули слезы. Она встала рядом с нагами, уложенными в один ряд, и просто замерла. Госпожа осторожно позвал ее один из нагов. что прибыл в качестве подмоги. Та перевела на него немного безумный взгляд. «Вам нужно это видеть», и указал в сторону. Там было что-то черное, меховое, гороподобное, неподвижное. Дрела сорвалась в бег и мигом оказалась там. На траве лежал большой черный кот. Грудь его была разрублена до самого брюха. Рядом валялся окровавленный топор и растерзанный мужчина-человек. Большой кот. Большой красавчик. Девушка задохнулась от мучительной боли, пронзившей грудь, и на мгновение перестала видеть ослепленные воспоминаниями. «Большой красавчик! Большой добряк! Вот он радостно катается по траве, а вот тычется своей беспокойной мордой, облизывает хвост на Агашейда». Глухие рыдания вырвались из груди. «Это она его сюда притащила! Это она виновата!» Неожиданно она сжала кулаки и закричала. Громко, с ненавистью, выливая в этом крике всю свою ярость. Ей вторили рычанием коты. ноги молчали и не шевелились. лишь беспомощно и испуганно смотрел на нее и даже не пытался скрыть свои эмоции. Его одновременно одолевала радость от того, что он видит ее. Терзала ее боль и его собственное бессилие что-либо изменить. Он не знал, что ему делать. И эта дикая смесь эмоций сводила его с ума. Делиланис подполз к Дареласе. Поправил сполшую с плеч одежду и обнял. Губы ее затряслись. И она расплакалась. Коту подполз Иош, и, опустившись рядом с ним, внимательно осмотрел зверя. Еще жив! тихо сказал он, но его тон подразумевал, пока жив, я попробую что-нибудь сделать. Но шансов немного. Делиланис утащил слабо сопротивляющуюся девушку поближе к руашу и вашу. К ушу приблизился за Может, стоило ее приободрить? Мрачно спросил он. Ей так плохо. Не стоило, жестко ответил Иош. осматривая рану кота. «Не нужно давать ей ложную надежду, иначе смерть принять будет потом сложнее. Пусть начнет смиряться. Шансов действительно мало». А ощутил себя таким беспомощным, словно он не повелитель нагов. Все его существо требовало, кричало, что нужно помочь и утешить любимую женщину. Но он не мог ничего сделать. Даже утешить не мог. Почему он все понял именно в такой трагичный момент? «Господин». Позвал его в Ашгар. Что делать с пленными? Дешаролеш развернулся и посмотрел на покалеченных пленников. Дреласа вместо того, чтобы тратить время на связывание. Разодрала и многие ягодицы. Мужчины стонали и мычали от боли. Бешенство волной накрыло дешералеша, и он, прищурившись, двинулся к ним. Опустившись рядом, он за и приподнял голову Бородатого. И ласково улыбнулся ему. На лице разбойника вместе с болью отразился страх. «Как замечательно, что боги наградили мою девочку такой рассудительностью!» Медленно и тихо протянул повелитель, с предвкушением рассматривая Бородатого. «После подобных нападений я становлюсь на редкость любопытенный болтлив. Просто прекрасно, что она позаботилась о собеседнике для меня». И... он осмотрел других раненых. И даже не об одном собеседнике. Лицо Бородатого исказилось яростью, и он плюнул. Плевок попал на грудь на Агашейда. «Ничего я не скажу, мразь!» – завопил он. «Дорога мне одна, и терять уже нечего». Повелитель отреагировал на плевок весьма добродушно. Сорвал притоптанный лопушок и вытер слюну с одежды. «Верно», – не стал спорить он. «Дорога тебе теперь одна, но уйти по ней можно разными способами». И вдруг оскалился с такой радостью, что у бородатого зубы щелкнули от страха. «Хочешь столкнуться с моей фантазией?» Нагашид слегка вопросительно изогнул брови. «Ты знаешь, что если аккуратно распарывать человеку живот, то он не умрет сразу. Могу продемонстрировать тебе твои собственные кишки. Я даже готов сделать это собственноручно». Белое потное лицо разбойника приобрелось из-за оттенок. Хотя это давно не оригинально. Нагашид поморщился и вздохнул, но почти тут же оживился. «Но при моем жизненном опыте уже многое кажется неоригинальным». «А как тебе такая идея?» Деширалеш грубо за волосы развернул бородатого. И тот увидел трех котов, что расхаживали по краю поляны. «Я слышал, кошки любят играть с едой», — Вкрадчиво произнес на «Прихлопывать ее лапами. Покусывать. Иногда закапывают на черный день. Может, даже живьем. Отдать тебя им. Они, наверное, голодные». Разбойнику прямо сжал губы. Дешеролеш притворно грустно вздохнул. и поманил пальцем двух нагов. «Отдать его зверям», — приказал он. «Только отойдите подальше, чтобы госпожа ничего не видела». Бородатого подхватили под руки и потащили прочь. Чем ближе оказывались коты, тем бледнее становился пленник. В глазах его появился ужас. «Стойте, стойте!» — завопил он. Деширолеш мягко улыбнулся, поощряя его решение, но при этом успел отметить, что один из оставшихся пока нетронутыми пленников дернулся и посмотрел на Бородатого напряженно. Глазами повелитель велел стоящему рядом Нагу присмотреть за ним. Бородатого бросили перед Нагашейдом, и тот посмотрел на него с отеческой заботой и вниманием. «Я хотел бы услышать, кто вы. Зачем напали, а главное, по чьему приказу?» Задавал вопрос шар Олеш. Он отметил, что ранее замеченный им пленник сильнее всего напрягся при вопросе «по чьему приказу?». Бородатый еще раз оглянулся на котов и довольно бодро начал. «Из вольного народа мы». Ответил он на первый вопрос. Деж прищурился. Вольными называют себя в Довредании. Всякого рода лиходеи, считающими себя свободными от закона. Наша семья – одна из самых сильных и больших в Довредании. Продолжал Бородатый. Поэтому у нас всегда много заказов. Я не могу сказать, кто заказал вас. Я просто не знаю. Почти три месяца назад к нам пришел человек. Обычный такой. Ничем не примечательный. и сказал, что ему нужно прикончить повелителя нагов. Кто он, откуда, мы не допытывались. Не в наших правилах. Оплату отдал сразу. Два мешка алмазами по весу главы семьи каждой. И к этому еще дал десяток магов и две из серых тварюшек. Про последних мужик сказал с нескрываемым презрением. Два раза суки сбегали. Чуть весь план к темным не поломали. Деширолеш внимательно слушал. Бородатый трясущимися руками утер под со лба. Первый раз все шло как по маслу. Мы уж думали, что и вмешиваться не придется. Сел мимагов и хмангеров обойдемся. Но тут появилась эта животина и порешила целую стаю. Вежливее. Не позволил ему разойтись шаролеж. Мы и не любим, когда оскорбляют наших женщин. Бородатый сглотнул и украдкой посмотрел на спину Дариласы. Решили взять вас на обратном пути. Но потратили время, чтобы пригнать вторую стаю. И вы уже уплыли вперед. Что ж сразу обе не взяли? Тут за и бы уследить, сплюнул на землю мужик. Да и приберечь хотели. Думали, одну из стаи будет в самый раз. А вторую семье оставим. Твоя редкая, пригодится. Дейш хмыкнул. Ближе к пустыне вроде нагнали. Хотели было там все и сделать, пока на открытом-то пространстве, и пока вы на территорию свою не ушли. Но началась эта дождина. Нагнать смогли уже только здесь. Это все. Больше я ничего сказать не могу. Жаль. Притворно вздохнул Дейш, рассматривая свои когти. Ничего нового я не узнал. Ноги потянулись к разбойнику. Тот всполошился. Но я правда сказал все, что знаю. Заорал он, а потом вдруг умолк, сглотнул и, подавшись вперед, заговорил. Но мысли о заказчике у меня определенные имеются, хотя это и не в наших правилах допытываться, кто настоящий заказчик. Но дело уж больно серьезное. Глава решил, что лучше знать, с кем судьба столкнула. Все ж самого повелителя нагов заказали. Да и заплатили так, как далеко не каждый сможет. Там подставных лиц было, видимо, невидимо. И постепенно каждый становился все выше и выше. Когда мы дошли до герцога Эминейза, то решили остановиться. Такое знание опасно. Как интересно. Герцог Эминейз, младший брат императора Аргелиса, Неожиданно раздался разъяренный рык. Пленник, на которого дешеролеш обратил внимание ранее, вдруг вскинул голову и с ненавистью посмотрел на спину Бородатого. Около его губ сверкнула голубая вспышка, но ничего не произошло. Из темноты неожиданно, как кобра на мышь, выскочил Зоошар и рукой схватил пленника за шею. Голубая искра схлопнулась. Пленник, молодой белокурый мужчина, яростно задергался, селись освободиться. Мак. Протяжно прошипел Зоошар с такой кровожадной интонацией, что на него удивленно посмотрели даже стоящие рядом наги. «Ну вы, твари, у меня и кровушки попели с вашим треклятым туманом!» И приложил мага лицом о землю. «Как интересно!» Деширолеш подался вперед. «Может, столь диковинная птичка что-то нам скажет?» Бородатый глумливо хохотнул. «Этот не скажет». Белокурый открыл рот. С явным издевательством демонстрируя отсутствие языка. «Проверьте!» «Нет ли у него каких-то знаков на одежде или теле, которые могли бы указать на его господина?» — велел дешаролеш. шаролеш Обыском с энтузиазмом занялся зашар, приговаривая при этом. «Зря я с собой не взял учеников. Знал бы, хотя бы семерых прихватил». «И толку от вас?» — не удержался дишар «На каждое стоящее заклинание вам, магам, требуется уймы времени и сил. Хотя бы здесь помогли», — посмело грознулся зашар. «Стену бы башни на этих опрокинули, а заодно и башню вместе с нами». Дишролеш всегда считал, что от магов больше проблем, чем пользы. «Но они нужны хотя бы для того, чтобы устранить вред, нанесенный другими магами». «Нет, ничего!» — Зашар раздраженно опрокинул человеческого мага на землю. «Но этого и следовало ожидать». Нисколько не удивился дешеролеш. «Эти двое откуда?» — вопрос был задан бородатому. А указал на огошеть на двух оставшихся пленников. Эти наши, семейные, откликнулся тот. Вряд ли они знают больше своего главаря, да у них был откровенно глуповатый. Дешеролеш ткнул пальцем во всех четверых и велел ногом. Проводите их! В дорогу, до реки. Ноги кивнули, показывая, что все поняли. Бородатый тоже все понял. Стойте! Вам же все равно нужен свидетель! Доказывать-то вы как будете? Ему что он не прав! Дешеролеш тонко улыбнулся. а я не буду никому и ничего доказывать. Достаточно того, что я знаю. А остальное я спрошу при личной встрече. Проводите. Только тихо». Деширолеж красноречиво посмотрел на тесь Дариласу. Наги, зажав пленником рты, сноровисто потащили их прочь с поляны. Деширолеж же с улыбкой посмотрел на небо, чувствуя, как внутри вскипает волна бешенства. «Вот ублюдок! Как он вообще осмелился!» Ему плевать на их государственные отношения? Плевать на проблемы, которые у него же возникнут, если ноги останутся без Шейда. Или он наивно думает, что они бы не докопались до сути? До этой сути даже шайка разбойников докопалась. Пока он, Дешролеш, держит себя в руках, пытаясь не усугублять их несколько обострившиеся в последние годы отношения. Эта коронованная сволочь пытается убрать его чужими руками. И ведь первый раз почти получилось. Если бы не Тейс, При мысли о Тейзде Шаролеш моментально успокоился. Хотя от прежних мыслей осталось нечто неприятное. Она спасла его. В очередной раз. Думая об этом, он испытывал сложную смесь благодарности и неудовольствия. Ему не хотелось, чтобы она его спасала. Ему самому хотелось спасти ее. Его. Взрослого Нага. Повелителя. Мужчину. Уже столько раз спасала девочка. Это ли не удар по самолюбию и достоинству? Вспоминая все то время, что тесть жила у них, дешаролеш не мог припомнить ни одного события, куда бы она ни влезла. Это раздражало. А теперь, когда он осознал, что чувствует к ней, еще и вызывало панику и страх за нее. Никогда ранее он не видел собственную охрану, охрану дворца и стражу города такими бессильными перед тем, чтобы остановить одну единственную девочку. Может, неведомый враг как-то ослабил его подданных? Как еще объяснить, что они почти никогда не чуют тейс? Или почти всегда сложно ее найти? У него-то таких проблем нет. Дишеролеш устало растер лицо и посмотрел на сгорбленную спину тейс. Ему хотелось погладить ее по спутанным волосам и утешить. Ему очень хотелось ей признаться, но до этого ли ей сейчас? Вряд ли она даже его услышит. А ты нравишься ей? В этот раз дешеролеш смог ответить себе быстро и честно: вряд ли, где пленники? Диширалишу подполз ползделил Он оставил Дариласу на попечении Миссей Дуаша. Допросил и велел утопить. Ответил Диш, отвлекаясь от своих мыслей. Друг поднял на него заинтересованный взгляд. «Ты узнал, кто это?» «Почти. Это разбойники. Их наняли через подставных лиц. Но ну, ты же знаешь, этот ушлый народец». Они, конечно же, попытались докопаться до личности заказчика. Но, докопавшись до младшего брата императора, решили, что правду знать им не нужно. Деширолеш красноречиво посмотрел на Деля Ланиса. Тот помрачнел, и кулаки его сжались. «Что ты решил?» Деширолеш вздохнул и улыбнулся. «Я решил навести императору повторный визит и задать ему вопросы лично. И сделать это хочу как можно скорее, пока до него не дошла счастливая весть о моем здравии. Мне нужен мой сундук с печатями». Вашгар, прислушивающийся к их разговору, тут же подал знак двум нагам. Те бросились искать довольно приметный сундук с гербом на крышке. А дишар полностью развернулся к Вашгару. «Распорядись, чтобы несколько нагов отправились в ближайшее поселение и добыли повозки с товаром и лошадей. Лошади должны быть не нашей породы. Обратно поедем, как купцы. Притворимся людьми. Из своих людей отбери двадцать нагов, и чтобы ни одного из тех, что были со мной при императорском дворе недавно». Раздалось покашливание. Обернувшись, дишар увидел мрачного дела. «А девочку свою на кого оставишь?» Спросил Диш, правильно истолковав его покашливание. О ней позаботятся Месе и Дуаш. Тихо с неохотой отозвался тот. Дейш как-то странно усмехнулся и повернулся к Вашгару. «Позаботься об одежде и обуви. Что-то простое и не наше. Часть нагов должна притвориться охранниками обоза. Поэтому об тоже позаботься. Чтобы не было ни одного ножика, который говорил бы о своем происхождении из нашего княжества. Ни у кого из участников не должно быть ничего магического. Все кулоны, броши, сережки и тому подобную ерунду оставить здесь. В Дардане на воротах нас будут осматривать так же, как и всех. Магические безделушки могут привлечь лишнее внимание. По этой же причине раздобудьте мази на травах, чтобы немного изменить запах. Мало ли, вдруг у них в страже оборотни. И предупреди, чтобы никто не смел называть меня. Повелитель, владыка и нагашейт. «Вы поедете сами?» – удивился Вашгар. «А были сомнения?» Деш высокомерно посмотрел на него. «Выполняй!» «Хотя... постой!» Приблизившись, Диш что-то прошептал ему на ухо. Намек на лице начальника дворцовой охраны. Мелькнуло непонимание. Но вопросов он больше не задавал. Поклонился и уполз. Тут, наконец, притащили сундук Диш с печатями. Он внимательно осмотрел железный короб и хмыкнул. В затворе остались куски человеческой кожи. Кто-то, видимо, пытался вскрыть его. И охранное заклинание прижгло смельчаку руку. На крышке также виднелись несколько вмятин, словно по ней долбили чем-то тяжелым. Но в конце концов отступили, отложив это дело. Брезгливо очистив фрагменты кожи, на приложил ладонь к затвору. И крышка щелкнула, открываясь. Он хранил здесь всякие важные мелочи, вроде государственных печатей. Также у него тут имелся план императорского дворца, который он прихватил с собой на случай, если вдруг заблудится. «Что именно ты задумал?» спросил Дел. Хочу проникнуть во дворец и побеседовать с императором, ответил Диш. Он меня сильно расстроил. Я ведь действительно не хотел войны, но теперь я просто жажду развязать ее. Эх, надо было Вашгару сказать, чтобы нашел пернатого посланника. Хорошо бы черкануть записку Ризшану. Он сейчас начальник личной охраны императора со стороны нагов. Ладно, это еще успеется. Зильонис встретил это заявление молча. Диш напрягся. Что, даже не будешь отговаривать меня? Удивился он. Не буду. Мрачно подтвердил Дел. Дешаролиш опять уткнулся в план дворца, но отвлекся, когда Делиланис заговорил. Это я должен был ее защищать. Тихо сказал Дел. Не она меня, нас, а я, ваш и Руаш, мы. Почему так происходит? Почему она постоянно спасает нас? Уточнил Деш. Она не может стоять в стороне и ждать. Пока кто-то другой все решит. «Дейш, а представь, что ее не было бы вообще, неожиданно предложил дел. Что бы тогда было? Тебя бы убили еще во время путешествия в Дардан. Дейш усмехнулся и отрицательно покачал головой. Нет, если ее не было, то я очень сомневаюсь, что поехал бы к императору, произнес он. Если ее не было, то надо мной давно бы и успешно провели ритуал пробуждения древней крови. И сейчас бы я, скорее всего,. Обдумывал войну с императором. А не в гости к нему мотался. Сложив карту, он несколько раздраженно запихнул ее в сундук и захлопнул крышку. Но когда она спасает меня, я ощущаю, что происходит что-то неправильное, признался он. Не так все должно быть. Помолчав, он добавил: Но я рад, что она есть. Прежде чем Делилонис осознал смысл его слов, Дейш поднялся, взлохматил волосы и пополз к реке. Я мыться, запоздало, предупредил он. Делеланис немного удивленно посмотрел ему вслед. Дреласа сидела, завернутая в одежду на агориша, и, раскачиваясь пустым взглядом, не отрываясь, смотрела на Вааша и Руаша. Она не справилась. Она не смогла защитить их, своих близких. Разве это не ее долг и обязанность? Защищать того, что дорого ей. Так почему она не справилась? При взгляде на неподвижного кота, который был обмотан белыми повязками до самых задних лап, к горлу подступал комок. а на глазах закипали слезы. Это она его сюда привела. Ее вина. Ласка. Раздался хриплый надорванный голос. Ты что здесь делаешь? Дариласа встрепенулась, как ужаленная, и широко распахнутыми глазами уставилась на Вааша. У были приоткрыты глаза, а губы чуть-чуть изогнуты в слабой улыбке. Вот поганка. С трудом, но ласково выдавил он. Вернулась. Руаш. «Слышишь?» Дариласка вернулась. «Поганка!» — раздалось в ответ такое же хриплое и ласковое. Дариласа неверяще уставилась на рыжего нага. Тот тоже смотрел на нее и улыбался. «Я же говорил!» — заорал Иош, возбужденно подскакивая к ним и тыкая в сторону ваша пальцем. «Я говорил, что это точно выкарабкается!» И так злорадно расхохотался, словно улучшение состояния этих двоих должно было стать несчастьем для всех. а он над этим несчастьем потешается. Дреласа закрыла лицо ладонями и расплакалась, размазывая слезы по щекам, как маленькая девочка. Делиланис, что стоял чуть в стороне, смотрел на небо, часто-часто смаргивал и потирал переносицу. Только Садаши не обрадовался. На мгновение на его лице мелькнула зависть, а потом оно опять стало безучастным. Деширалеш замер, когда почувствовал приближающийся запах друга. и удивился, поняв, что он не один, а с дареласой. Он стоял в воде за кустами камыша совсем голый, и когда до него донёсся голос дела, зачем ты присел, чтобы они его не увидели. Эта парочка расположилась по другую сторону ивовых кустов, от того места, где он оставил одежду. Через некоторое время до него донёсся плеск воды, и, выглянув из-за камышей, он увидел сидящую к нему спиной на мелководье тейс, а рядом с ней дело в одной нижней рубашке, который поливал её голову водой из ладоней. Надо же, как это он ее смог вытащить сюда? Я даже не сомневался, что эти двое выберутся. Довольно прозвучал дел. Брови Дейша удивленно приподнялись. Неужели очнулись? Он почему-то почувствовал радость от этого известия. Дрела с этим временем активно мыла руки, лицо, шею и грудь, смывая грязь и кровь. Вода вокруг нее темнела. Дел вдруг замер, а затем осторожно провел подушечкой пальца по порезу на ее спине. Девушка дернулась. и что же? Я благодарен тебе за то, что ты спасла нас. Но, пожалуйста, не делай так больше. Тихо попросил дел. Плечи дари напряглись. Просто позволь нам в следующий раз разобраться самим. Мы бы справились. Ночью мы бы отправили Гонца еще раз. И в этот раз учли бы все опасности. Он добрался бы до ближайшей заставы и вернулся с подмогой. Мы бы действительно справились. Между этими двумя возникло напряженное молчание. Я просто прошу послушать меня. И понять, попросил Делиланис: Я рад, что ты способна постоять за себя. По крайней мере, я знаю, что в мое отсутствие ты сможешь справиться с угрожающей тебе опасностью. Но когда я рядом, то позволь защищать тебя. Я думаю, ты поймешь меня. Ведь нас воспитывали одинаково, в смысле, что близких нужно защищать. Разница только в том, что ты женщина, Дариласа, когда рядом с тобой я, ваш, Руаш или же другой наг. То обязанность защищать становится нашим правом. Это право любого мужчины. Не забирай его. Дариласа раздраженно хлопнул ладонью по воде. Ты думаешь, что будет значительно лучше и правильнее пострадать самой? Продолжил Дел. А подумай, что будем чувствовать мы, если с тобой что-то действительно произойдет? Дариласа поежилась как-то виновата. Да и мужскую гордость нашу пожалей. Полушутливо попросил Дел. Девушка хмыкнула. Просто попытайся. Еще раз попросил дел. «Мы все старше тебя и способны справиться с проблемами». Деширалеж сидел в воде и улыбался. «Право любого мужчины. Его право». Дело Дариласа закончили мыться довольно быстро и начали выбираться из воды. Только Делиланис немного задержался, принюхиваясь. А затем вернулся в воду и, изогнувшись, посмотрел за камыши. Деш встретила его высокомерным взглядом. «Что?» — вскинул он бровь. Дельлани скривился и пополз на берег, где Дариласа надевала одно из своих роскошных платьев, что нашел ее опекун. На следующий день вернулись наги, которых Важгар послал найти все, что потребовал Нагашейт. На Они пригнали 17 телег, укрытых просмоленными тканями, двенадцать лошадей, не считая тех, что впряжены в обозы, и привезли несколько мешков с необходимыми вещами. Семь телег были пустыми. Их отдали, чтобы перевести раненых и убитых до Шайлеждара, Начались активные сборы. Телох мангеров и разбойников стащили в одну кучу и подожгли. Оружие тоже бросили в огонь. А то, что не сгорело, закопали в землю. Иош настоял, чтобы Нагашет взял с собой его ученика. Мало ли, сам он не мог бросить раненых. «Я отдал ему оставшиеся противояди от ядых мангеров. Но там осталось всего две порции», — сообщил Иош. «У меня его так-то и было не слишком много. Да и взял я его на всякий случай». И то после того, как вспомнил, что вампиры свои иглы мазали ядом этих же тварей. За шара Дейширолеш не взял, хотя тот и рвался. Велел доставить трупы убитых в как можно более достойном состоянии. Во второй половине дня к Дешралешу подошла тесь Реласа и, запрокинув голову вверх, решительно посмотрела на него. Что она хочет, Дейш мог сказать с уверенностью, но, зная ее вопрос, не спешил отвечать, наслаждаясь ее близостью. Он смотрел на ее лицо сверху и ощущал, словно в его сердце бьется и трепыхается маленькая птичка. Она стукалась мягким тельцем о стенки сердца, щекотала их маховыми перышками крыльев. От этого хотела смеяться или хотя бы просто улыбаться. Иногда пташка. Цеплялась коготками или клювиком. Это было колко, но тоже приятно. Дешеролеш улыбнулся ей и мягко произнес: «Я не могу тебе отказать». На мгновение на лице девушки мелькнула растерянность. Она не ожидала, что добьется требуемого так быстро. «Но тебе нужно переодеться. Это слишком дорого и броско». Диш махнул рукой на ее наряд. «Я велел кое-что подготовить». Он поднял с земли мешок и протянул его. «Здесь – простое платье. Надень его». Девушка приняла мешок и отошла, удивленно оборачиваясь на него. «И как это понимать?» К нему подполз недовольный делила низ. Дишролеш пожал плечами. Все равно же следом поедет». а так с самого начала будет под присмотром». Усмехнулся он. «Ты сразу понял, что она захочет поехать с нами», указал на очевидное дело. Даже платье велел подготовить. «Конечно, знал. Когда мы уезжали в Дардан, я уже предполагал, что она последует за нами. Поэтому даже приказал Месе Дуашу особо ей не мешать». Делеланис посмотрел на него с удивлением. «Ты?» – протянул он. «А я думал, это приказ Руаша». «Теперь удивился Дейш». «Причем тут Руаш? Он вообще не имеет права приказывать моей личной охране». «Но Месей Дуаш из его рода, а не Фашей», — напомнил дел. На мгновение Дейш замер, а затем разъяренно зашипел. Как это могло вылететь из его головы? Это все расцветка этих двоих. У Фашей все в основном зеленохвостые, а эти — разноцветные. Вот он и забыл, что эти двое — близнецы из рода Фашей. Следом и с мрачным видом. И так молча подполз садаши. Адаши. Диш недовольно посмотрел на него. «Ладно, неохотно процедил он. Хоть под присмотром будешь. Меня ж твой отец просил. А сам про себя выругался и пообещал, что если Видаш рискнет сдохнуть, он его с того света достанет. Только замаскируйся». Парень молча прополз по поляне, нашел свой мешок и скрылся в кустах. Обратно он вышел на ногах и в женском платье. Некоторые ноги не смогли сдержать присвист. Садаши даже не посмотрел на них. Отлично, похвалил его повелитель. А теперь разделся, помылся и опять оделся. Садаши развернулся и потопал к реке. На полпути его перехватил Деланис. Ты уверен? тихо спросил он. Подумай, если Видаш не выживет, то ты упустишь возможность провести с ним последние дни. Садаши закусил губы, напрягся и все равно расплакался, но прямо мотнул головой. А мать Она же у тебя человек. Если не успеют разорвать брак между ней и твоим отцом, то она... Тоже. Садаш обхватил себя руками. Его плечи затряслись. «Я... я поеду», — с трудом проговорил он. Делиланис хлопнул его по плечу и уступил дорогу.